Глава 4. Цитадель мертвых миров. Дни шли за днями. Танговор, словно зверь в клетке, сгорал заживо изнутри. Как он и предполагал, его скрутили сразу на выходе из портала в цитадели. Вот только не ожидал, что его засунут в темницу, даже не выслушав. Каждое утро к нему приходили магистры и предлагали мирное возвращение на рабочее место — И каждый раз Танговор требовал встречи с Исаей. Досадливо качели головами равнодушные мужчины и уходили, оставляя бывшего Аттара вновь одного. Игра на выдержку. Кто быстрее сдастся? Вот только не знали надзиратели с сочувствующими улыбками и пустыми глазами, что Танговору некуда отступать. Позади выжженная земля отчаяния и вины. И только странное ощущение, что с любимой все в порядке, позволяло разуму оставаться чистым и спокойным. Не знали тюремщики, что смерть не страшна была мужчине с седыми висками, ибо в казни мерещилось избавление от душевной боли. А потому, в конце концов, тонговор победил. У магистров не осталось выбора. Закон есть закон. А значит, дезертира ждет суд владыки Исаи Дориона. Однажды утром... Не магистры пришли к подсудимому, а незаметный слуга. Молча он выложил чистой одежды и бритвенные принадлежности, чтобы высший по праву рождения смог привести себя в должный вид перед судом. Мимо золотой галереи картин, по широкой парадной лестнице, через анфиладу изысканных комнат его привели в белый зал, огромные окна которого выходили в оранжерею. «Танговорская дарао! Аттар, покинувший свой пост!» дезертир. Голос обвинителя дрогнул и неловко затерялся меж колонн. Сложно было считать предателем и трусом сильного мужчину, стоящего между стражниками. По светлому паркету гулял легкий ветерок, донося сладковатые цветочные запахи из оранжереи. Через распахнутые стеклянные двери лилось журчание фонтана. Не сразу стало слышно шуршание колес по гравийной дорожке. Спустя несколько тревожных минут Танговор с ужасом рассматривал, как между пальм и раскидистых кустов молодой мужчина толкает кресло-каталку. Сгорбленная и как будто выцветшая фигура старика, укутанная пледом, меньше всего подходила под образ владыки мертвых миров. Абсолютно белые волосы и прозрачные глаза с тоскливым безразличием к окружающему, стиснутые руки с пергаментной кожей. Танговор пошатнулся от понимания, что Исая, оглядывающийся в поисках долгожданной смерти, ничем ему не поможет, даже если захочет. Не от почтения, а от ощущения полного бессилия бывший Атар опустился на колени перед тем, в ком он надеялся найти шанс на спасение Варвары. Старик махнул дрожащей рукой, и лишние свидетели покинули зал, оставив двух мужчин, не боящихся смерти, наедине. Не сразу стоявший на коленях танговор понял, что старик что-то шепчет. Все пытался осмыслить, что великий и ужасный он, которого так боятся студенты в Академии Хранителей и так боготворят во всех открытых мирах, сидит перед ним, жалкий и беспомощный. «Подойди ближе!» Наконец разобрал танговор шелестящие слова. Бывший оттар поднялся, приблизился к креслу и опять опустился на пол – И снова не от почтения, а для того, чтобы видеть лицо слабого старика. Какой помощи ты ждал от меня? Исайя хоть и был невообразимо старым, глупее от возраста он не стал. Я хочу знать, где сейр Бранд Гелеронт. Как видишь, я не в силах дать тебе ответ. Танговор не мог отвести взгляд от морщинистых, дрожащих рук с полупрозрачной кожей. «Почему вы не передадите власть другому?» Не сразу понял, что старик смеется. Колючий, лающий кашель сложно было назвать веселым. «А некому. Нет глупцов, чтобы взять на себя мою ношу. Владыка звучит невероятно мощно и гордо, не так ли? Это не награда, сын мой, а тяжелая ноша. За многие сотни лет так никто и не захотел сменить меня в этой роли». У мертвых миров должен быть владыка. И не важно, что уже несколько столетий я мечтаю покинуть все миры разом и уйти к своей Морилей. Силы хаоса дают безграничную власть и огромные кандалы. Танговор сидел и пытался понять, каково это, когда ты царишь в далеком мертвом мире без права его покинуть, без друзей и врагов, столетиями. А мимо тебя проходят свежие юные хранители, которые исчезают по окончании контракта. Слишком большая разница между временным и неизменным. Охваченный бессильной яростью, Тангавур едва подавил злой рык. Даже владыка был давно уже мертв в этих проклятых призрачных мирах. расползающееся от ветхости полотно, а не вселенная. И все делают вид, что так и надо». Он потрясенно застыл, осознавая масштабы проблемы. Их учили, что владыка ощущает все сердца осколков, способен считывать информацию с голубых кристаллов силы, что питают уязвимые миры. Потому и не нужна инспекция, не нужны проверки. Хранители заботятся о людях, живущих в парящих в космосе сферах. А владыка оберегает и поддерживает сами осколки. А сейчас перед ним старик, способны даже ложку удержать в своих руках. А значит, все мертвые миры брошены на произвол судьбы и безнадзорны. Чудо, что ничего не произошло. А может и произошло, да только некому следить за целостностью. Если кто и знает, что мертвые миры распадаются, то нет желающих взять на себя ответственность и освободить Исаию от его ноши. Расскажите мне о силе хаоса, Выдавил тонговор из пересохшего горла. До самого вечера просидели мужчины в тишине ручья. Обитатели цитадели сначала удивленно, а потом встревоженно заглядывали в белый зал, не в силах перебороть растущее любопытство и панику. Весь оплот мертвых миров замер от ощущения, что происходит нечто неслыханное, важное. Старейка и юноша с седыми висками не просили ни еды, ни воды, и словно не замечали мир вокруг. Танговор спрашивал, а Исаия отвечал. И чем больше было сказано между ними слов, тем сильнее сдвигались брови бывшего оттара, и тем больше появлялась надежды в глазах владыки. Танговор уже отчетливо понимал, что проиграл. Свою шарина он потерял много лет назад, когда выпустил ее руку на пороге гостиницы утром. Варвара-вода коснулась его сердца, Омыла душу и растворилась между пальцев. Он может встать сейчас и уйти, вернуться к своей должности, править маленьким миром, быть хранителем, а потом вернуться на колонн и всю жизнь прожить в одиночестве, потому что сердце его навсегда останется в руках девушки с копной каштановых волос и серьезными глазами, которые он лично отдал гнусному злодею. Мыслим ли для него такая жизнь, отравленная виной и горем? Либо он будет сражаться за Варвару, подчиниться силе хаоса, получит возможность спасти любимую, но потеряет право назвать ее своей. И снова жизнь в одиночестве, без разлагающего чувства вины, но жизнь более страшная и бесконечно длинная. Сильный тигр, посидевший за ночь, не стал скрывать слез. Он проиграл не Варвару, он проиграл свое право на счастье. И теперь его жизнь не важна, его мысли и желания не важны. Он не важен. На первое место вышли мертвые миры, погибающие без твердой руки. И танговор мог сколько угодно сомневаться в собственном достоинстве и умениях, но если он, имеющий причины, сейчас развернется и уйдет, то остальные аяныры тем более уйдут. Владыкой можно стать только добровольно и осознанно. Присылали Исайя кандидатов, которые по различным причинам вдруг решили стать Владыкой. Ни один из них не прошел дорогу хаоса, потому что не было в их сердцах достаточно воли, вдоволь решимости. Не лежала за их спинами выжженная земля, заставляющая идти только вперед. «На что это похоже?» – спросил тонговор. «Будет больно», – ответил старик. Страшная и непокорная сила хаоса. За право обладать ею надо отдать власть над своей жизнью и смертью. Стать владыкой, который не живет и не умирает. Не будет детей, не будет друзей, не будет и смерти, пока не появится достойный наследник, не будет и любимой. Женщины на животном уровне ощущают не жизнь внутри владыки, неосознанно боятся и не могут... «Любить носителя хаоса. Меня ненавидят, боятся, боготворят, но никто за 700 лет так и не полюбил. Тар с ужасом вдумывался, каково жить так невероятно долго, существуя вне течения жизни, зная, что все живое и доброе теперь тебя не касается. И мертвые миры станут твоим единственным миром, ибо носитель хаоса губителен для живых миров». Спросил тонговор и о бранде. Старик отвечал неохотно. Из купых фраз бывший Атар наконец осознал, что его дядя причастен к пропаже магов первого и даже второго уровня. Он не стал спрашивать, скольких именно. Все прочел по трясущимся рукам и слезам в глазах Исаи. Мужчины, что не страшились смерти, одинаково оплакивали ошибки прошлого. Что он вам пообещал? Лишь спросил Танговор. «Освобождение!» Прошептал уставший от жизни старик. А к вечеру Танговор, все это время простоявший на коленях, склонил голову к ногам старика и произнес давно ожидаемые им слова. «Примите мою жизнь! Заберите мою смерть! Позвольте моим рукам помочь нести вашу ношу!» И старик с влажными щеками Положил трясущуюся руку на склоненную голову юноши и принял его дар. Танговор отчетливо понимал, что не ради Варвары он взваливает на себя не жизнь, а уже ради чего-то гораздо большего. «Владыка — это не власть, это тяжелая обязанность следить, чтобы в бесконечности времени и пространств мертвые миры сохраняли свою целостность» чтобы бережно собранная память богов в осколках давно погибших миров неизменно существовала на краю Вселенной. Владыка — это смотритель, следящий за ровным биением сердец внутри каждого маленького мира. Нет у него подданных, нет истории, нет жизни и нет смерти. На закате покинули белый зал старик в кресле и юноша с седыми висками — провожаемые тревожными взглядами и перешептываниями они направились вниз не замечая тяжести и ссадин нес танговор по лестницам тяжелую коляску с легким стариком все глубже и глубже к центру цитадели туда где мерно билось сердце самого хаоса длинный узкий коридор из темно зеленого камня они остановились в начале дальше дорога танговора обрести силу хаоса легко И сложно всего лишь сделать 77 шагов по ровному проходу в самый центр нестерпимого синего сияния. Просто дойти. Вдох, выдох, шаг и еще. Вперед. Оставляя позади сожаления и страхи, надежды и мечты. Теряя себя, обретая целые миры. Танговор не задумывался о том, достоин ли он, сможет ли. Это теперь уже было неважно. В середине пути в собственном теле, там, где в живых мирах он ощущал живительные потоки магии, возникло острое жжение, словно вместо прохладной силы воды по его жилам пустили жидкий металл. От вспышек боли Танговор шатался беззвучно, кричал. Но вдох, выдох, шаг и еще... Не ради себя и своей любви. Просто так сложились звезды. Вперед. Шаг. Шаг. И еще. Больно. Колени подгибаются. Танговор вспомнил соленый поцелуй Варвары. Там, на перевале. Ей тогда тоже было больно. А она нашла в себе силы справиться. И он найдет. Шаг. Шаг. И еще эгоистичный и самовлюбленный. Он так был занят собой, что ничего не заметил. Лишь брал. Особенно той ночью, когда она сама пришла. Шаг, шаг и еще. Вперед. Ради того, чтобы Варвара могла жить. Пусть без него. Но теперь она свободна. А Танговор проследит, чтобы миры оставались целыми. Вдох. Выдох. Исайя боялся дышать. Другие претенденты, присланные слегка озабоченным советом Соколона, не могли сделать и двух десятков шагов, падали сломанными куклами и превращались в пепел. Тонговор же давно скрылся в плотном сиянии, шатался от боли, но молча двигался вперед. И вот теперь, когда его не стало видно, Исайя боялся шевельнуться. Не знал, что выйдет обратно, вихрь пыли или преемник. Спустя томительное время, когда старик прошел всю дорогу от надежды к отчению и обратно, в коридоре показалась фигура. Черный силуэт на фоне синего сияния. Прямая спина, четкая походка, знакомый металлический запах. Мужчина, возвращающийся из хаоса, был переполнен силой и энергией. И старик снова заплакал, но уже от счастья и облегчения. Пусть он и обещал Танговору не уходить, пока не передаст все знания. Пусть обещал быть рядом, стать мудрым наставником, но от ощущения близкой свободы щемило сердце. Что такое пара лет по сравнению с вечностью? Не сразу разглядел он, что бывший оттар вышел полностью седой. С сильной пружинистой походкой он подошел к старику, склонил голову и, ни слова не говоря, подхватил коляску. Легко поднялся по лестницам, прошел по коридорам, добрался до знакомой оранжереи, поставил кресло саи на плиты пола и упал без сознания. Черная теплая тьма баюкала сознание Танговора. Он плыл среди звезд, холодных и родных, спокойно сияющих среди пустоты. Завораживающая красота, удивительная гармония. Не сразу понял бывший хранитель, что это сердца осколков, а не звезды, и он теперь ощущает их все одновременно. Так вот как это происходит. Идеальная, совершенная система. Власть владыки — поддерживает существование миров. Власть хранителей — управлять населением этих миров. Сознание Танговора плыло между полупрозрачными сферами, опутанными силовыми линиями, и восхищалось сложностью и мудростью каждой из них». Пока ему не попался мир, чьи линии были нечеткими. Сердце внутри осколка работало с перебоями. Тонговор пытался запомнить, что за мир нуждается в его внимании. А потом нашелся и другой, такой же поврежденный, а потом третий. И чем больше вглядывался он, тем больше видел болезненных и раненых осколков, чье существование было под угрозой. Система без надзора и ремонта прохудилась из Больно по сердцу резанули обнаруженные мертвые осколки, черными дырами висевшие посреди пустоты. Будущий владыка метался со сознанием между мирами и угрюмо взирал на всеобщую картину начавшегося разрушения. Не сразу он вспомнил, что теперь он способен найти Бранда, а значит и Варвару. Вот он, умирающий мир с паразитирующим цветком над кристаллом хаоса, Только Брант мог создать столь отвратительную магию, высосывающую силу из практически уже высушенного насквозь мира. «Варвара!» — выдохнул Танговор и очнулся.